Глава 2. В армии не нужно было заботиться ни о хлебе насущном, ни о крови, ни о работе. А гражданка с первого же часа потребовала от Гаврилова огромной энергии и изворотливости для решения именно этих задач. Комната матери была занята. Конечно, ее можно было бы вернуть либо через Моссовет, либо через суд. Но с кем судиться? С солдатской вдовой, у которой на руках трое ребятишек? «Нет, счастья, на чужой беде ему не надо». Однако, как говорил лейтенант Мостовенко, «где-то нужно якорь бросить». Пришлось побегать по Москве. В гостиницах требовали либо броню, либо направление от военного коменданта. Военный комендант отказал. Говорилов к армии формально уже не принадлежал. Растерянный, он долго бродил по улицам, не зная, что же ему предпринять. На душе было невесело. Да чего бы веселым быть, Крова нет, от либуши ни слова. До десяти часов Гаврилов прошатался по улицам, затем, совсем обезножив, поехал на вокзал и только примастился на жестком диване в зале для транзитных пассажиров, как нагрянул военный патруль. Через полчаса он снова был у военного коменданта, а еще через полчаса в гостинице. В гостинице его поместили всего на десять дней. За это время нужно было встать на воинский учет, получить паспорт, оформиться на работу и где-то устроиться жить. Можно было, конечно, снять комнатку за городом, но это же не жизнь – мотаться туда-сюда. А надо и в вуз готовиться, и руку лечить. Надо разыскать кладбище, на котором похоронена мать, и что-то предпринять с Прагой. Ну почему Лебуша не пишет? А может быть больна? Умерла? Нет, нет. Кто-то мешает ей. Либо отец, либо витачек. А как же ребенок? Либо же писала, что родила мальчика. С тех пор прошло больше года. Мальчуган, наверное, уже на своих ножках топает и лопочет, папа. При этой мысли мрачное выражение лица сменяются улыбкой. И все же, что предпринять? С чего начать? Узенькая, хорошо утоптанная тропа долго петляла среди неухоженных могил, потом выпрыгнула на поляну. Рядом с кладбищем, с этим царством скорби и печали, поляна выглядела удивительно веселой. Среди разнотравья блестели то белые матросские бескозырки ромашек, то милые синенькие огоньки колокольчиков, то красные шапочки диких маков. Гаврилов шел следом за кладбищенским служащим, одноруким инвалидом войны. На нем, видавшая виды, стиранная-перестиранная, сильно выгоревшая и местами уже штопанная гимнастерка, Армейские брюки с леями и кирзовые сапоги. Сухой, скуластый, с большим лбом, остроносый. Он все время щурится, угрима сосет папиросу и время от времени сплевывает табачную горечь. Вскоре тропа вывела их на разъезженную ухавистую дорогу. Глубокие колеи налиты грязью. За дорогой в невысоком ельнике замелькали могильные холмики, свежие кресты серебрянкой здесь показал левой рукой инвалид они долго еще петляли среди могил свежих и старых старательно убранных и забываемых были тут мраморы глина золото и химический карандаш фанеры и железо розы и бурьян внимание и забвение, долгая любовь и долг отданные в одночасье похорон вон там могилка вашей мамаши Третья от дорожки сказал инвалид. Вы один пройдете. Гаврилов кивнул. Ладно, мне тут еще надо одну территорию посмотреть. Он глубоко вздохнул. Растет кладбище. Всю новую землю подгребаем. Мягко и осторожно ступая, словно боясь разбудить спящих, Гаврилов подошел к могильному холмику. На самодельном деревянном кресте черной краской который клеймят багаж на железные дороги и посылки на почте, было написано «Гаврилово Ик Никит, 1883 года рождения, 1947 года, месяца февраля 4 -го. Недалеко от кристаля лежал огромный валун. Гаврилов присел. Он видел много смертей. Его переживания обычно были недолгими и не глубокими. Война... Но тут он чувствовал больше, чем жалость, больше, чем горе. Все, что он не делал до сих пор, все как-то примерялось на то, как посмотрит на это мама. Трудно было, вспоминалась мама. Больно было, ее имя первым на устах. Страшно было, вспоминал маму, и страх прятался. Награду к груди прикрепляли. В уме мама, как она будет рада, что сына ее наградили. Он сидел у матери долго, пока инвалид не коснулся его плеча. «Идемте!» Гаврилов встал. Он плохо слушал то, что говорил ему инвалид об ограде, памятнике и об уходе за могилой. Мысли о матери как-то слились с мыслями о дальнейшей судьбе. Правильно ли поступил он, отказавшись от работы в тресте по передвижке и разборке зданий? Директор треста шел на все. «Хочешь, посажу на кадры?» Не нравится чиновничать? Возьми под начало всю домкратную братью. Даже комната была обещана. Но, собственно, что же неправильного было в том, что он отказался и перешел в строительный трест? Соблазнился лучшими условиями. А где они, эти лучшие условия? На новом месте его взяли на курсы машинистов-экскаваторщиков и дали койку в общежитии за крестьянской заставой. Но зато он будет строить, а не передвигать старое с места на место. Разве не в этом он клялся либуша на высоких холмах Пражского Вышеграда? А потом, какие бы трудности не встретились на его пути, он обязательно станет архитектором. Как? А очень просто. Днем – работа, а вечером – учеба. Это, как говорил морошка железно. Да, ради этого можно побыть чернорабочим даже в тресте по передвижке и разборке гор. Ради этого не грех было скрыть, что правая рука у него неполноценная. Ради этого можно пожить и в общежитии, а не с комнатой. Инвалид спросил, есть ли у Гаврилова родные, которые могли бы ухаживать за могилой. Гаврилов сказал, что кроме него некому. «Что ж, капитан, — вздохнул инвалид, — ты, наверное, такой же горемык, как и я. Рука-то чего в перчатке? Оттуда принес такую, мерзнет». Гаврилов кивнул. «А действует?» «Будет», – инвалид покачал головой. «А моя уволилась насовсем». «Ну что ж, капитан, фронтовик фронтовику должен помочь. Вижу, ты еще не оклемался на гражданке-то. Могилку-то прибрать надо, цветочков, березку посадить. Уютней будет мамаши». «Что?» «Я говорю, уютней будет». «Я, конечно, не верю, но тут всякий народ ходит». Говорят, что они слышат. Кто? Покойники-то. Слышат, значит, заботятся о них близки или нет. Слышат? Ну да, видеть уже не способные, а вот слышать, говорят, слышат. Я, конечное дело считаю, чепуха это. От него, конечно, от покойника-то ничего наверх в жизни не поступает. Но другие считают, что поступают и разговаривают с ним спокойным-то. «Точно! Недавно хоронили тут одного. видный из себя мужчина, положительный мастер шинного завода. Водова так убивалась. Того и гляди, рядом с покойником лягет. Еле удержали. А когда заземлили покойного, встала в ногах и, как живому, говорит. «Отец, ты не скучай. Я к тебе приду скоро. Вот, Тоньку, выдам и приду. А то она, дуреха, без меня жить свою изгадит в одночасье». «Мне поначалу страшно было, веришь ли, капитан?» А потом обвык и не замечал вроде. «А евреи те берут своего служку, ну, которые по их нему молятся, и он поет. Вот, мол, тебе дочь пришла, она делает тебе честь и внимание. Живет она так-то и так-то, и просит тебя, чтобы ты пожелал ей и ее деткам, то есть внукам, своим счастья. Физгармония какая-то!» «Как вы сказали?» Физгармония, говорю. А вы, товарищ капитан, конечно, в эту штуку не верите. Я тоже не верю. Я ведь до войны строителем был. Каменщиком. Завод Шарик в Москве строил. Потом на жилищное строительство перешел. Дома на улице горького клал А как руку потерял под этим самым, под кюстерном? Может быть, слыхали? Кюстрин. Ну да, я и говорю, кюстерн. А теперь, видишь, заведующий стал, начальник, могилы строю Да я бы, может, и не пошел сюда, на эту должность, да ведь как оно случилось-то? Вот ты женат, капитан. Женат. жонка хорошая. Хорошая. А чего же без нее приехал? Далеко она. Вы что, не московские? Я московский, а она пражская чешка. «Это как же понять? На войне, что ли, познакомились, Иль?» «На войне. Так, значит, живет далеко, а сердцу близкое. А моя живет от меня близко, а от сердца далекое-далекое». С фронта вернулся с пустым рукавом. «Рук-то мою, как говорил тебе, закопали в кюстерне. На Берлин мы шли. Мы тоже. Это в какой же армии? Рыбалка». «Рыбалкинские танкисты! А ведь мы с вами вместе шли. Интересно! И чего только на свете не бывает!» Ну вот, вернулся я с фронта. Ехали домой эшелоном. Встречали нас с цветами, с музыкой. После митинга на рысях домой. Жил я недалеко от метра Дворец Советов, на Третьем Зачатьевском. Может, слыхал, это у Метростроевской улицы. Домик, конечно, скромный, двухэтажный. Комнатенка небольшая, но светленькая, уютная. Квартира дружная. Что тебе сказать? Как шел от метра до дому, как поднимался на второй этаж, не чуял. А как поднялся, стою у двери и постучаться боюсь. В руке чемодан, за плечами сидор. Подарки жене привез. Стою, значит, и думаю, как жена посмотрит на мой пустой рукав. На войну-то провожала целого, а вернулся не в комплекте. Ну, что скажешь, дрожу, как студень, и в дверь боюсь постучать, будто на меня оттуда вода или огонь хлынут. Стою и вдруг слышу, за дверьми смех, меня будто кнутом огрели. Открыл дверь, за столом жонка и какой-то хлюст. Скажи, капитан, что бы ты на моем месте сделал? Гаврилов пожал плечами, трудный вопрос. Тот, что трудный, и для меня был он трудный. В окопе перед летучей смертью не было так трудно, как тут. Посмотрел я на нее и не помню, как обратно подался. Только слышу, она кричит «Коля! Коля!». А я с лестницы, как мальчишка, на заду съехал и на вокзал. В Киев хотел махнуть. Звал меня туда один дружок. Вместе до кюстерны шли. На вокзале засел в буфете. И тут ко мне пришвартовался один. Старые бары, старые амбары и уговорил поехать сюда. Комнатенку в щитовом доме дал. Вот я и приклеился тут. Надолго ли не знаю. Скажу тебе одно, капитан. Если женку свою любишь, выручай ее оттуда. У меня дело конченное, а ты не бросай свое. Есть люди, которым все на свете одинаково. А я всегда относился строго к семейной жизни. И знаю, что мужчине без семьи никак нельзя, радости нету. «Ну что я? Только что на ногах держусь, а живу, как он тот камень. На меня и ветер, и дождь. Все валится. Если б не было солдатской привычки, мохом давно бы оброс. Согласен капитан». Гаврилов кивнул. Когда они шли в контору, Гаврилов предложил инвалиду бросить кладбище. В строй тресте найдется для него работа. Инвалид ответил. В конторе он быка стал писать левой рукой. «Научился», – сказал он, – «а вот камень класть без второго рычага нельзя. Поэтому я и робею отвечать на твое предложение, капитан». «А если протез?» – сказал Гаврилов. «Не думал я об этом. Да им тоже, наверное, много не намахаешь». Гаврилов заказал ограду и скромный памятник. На прощание инвалид сказал. «А ты, капитан, смотри, не теряй жонку Нашему брату без жены труба». Знаешь, как кладка без раствора, не держится. Иной раз так за бабу думаю, аж сердце жгет. Ну скажи, никакой жизни без нее нету. Ну не пороха. Он помолчал. А на работу к тебе, если моя военная утрата не будет помехой, пойду с удовольствием. А что в общежитии? Это меня не пугает. Нет, мне на людях, что рыбе в воде. Когда Гаврилов отошел от кладбища метров на сто, Его потянуло оглянуться. Инвалид стоял у конторки и смотрел вслед Гаврилову, как смотрят с берега на корабль, уходящий в море. С мечтой и надеждой.